Время близилось к 10 вечера. Томас до сих пор находился в кабинете за рабочим столом. На диване для гостей сидела Маргана. Романов потёр уголки глаз от усталости, столько документов поступило из отдела аналитики и юристов. Нужно было всё изучить и сформировать дальнейший курс с активами от Джуси и Насаги. Также пристроить ко всему этому Такахаси и сформировать единое управление. Он отпил из стакана уже остывший кофе и сморщился. Маргана наблюдала за ним с едва заметной улыбкой. Когда Томи был уставшим, он был таким простым. Господин, вам стоит отдохнуть. Вы не спите уже третьи сутки. Томас вздохнул, откинувшись на спинку кресла, широко зевнул и подложил под голову ладони. Осталось немного. Ткнул он носом на кипы документации. «Завтра доделаете все», — ответила Моргана, беспокоясь о состоянии босса. «Утром закончилась война, а вы делаете вид, что ничего не случилось». «Подумаешь, война», — зевнул Томми снова. «Эх, в первый раз, что ли?» «Это не отменяет того, что вам нужен отдых», — скривила губки Ордабьева. Вы сами говорили: хочешь быть на волне всю дистанцию, умей дать себе расслабиться. Я такое говорил? приподнял Томи брови в удивлении. Говорили, сморщила носик Маргана. Она соврала, но сейчас ей было всё равно. Зазвонил телефон, Томас увидел неизвестный номер и принял вызов. Алло? Господин Романов? прозвучал глубокий женский голос. Допустим, ответил Томи. В трубке усмехнулись сдержанно и утончённо. Хотела поздравить вас с победой в войне. Благодарю, ответил Томас, пока не понимая, кто ему позвонил. С кем имею честь говорить? И снова неприятная усмешка от собеседницы. А вы нетерпеливый? произнесла она чертовски манящим тембром. Маргана закатила глаза, поднялась с дивана и вышла из кабинета, понимая, что звонит очередная потерявшая голову. Томи улыбнулся реакции девчонки и продолжил разговор. Любознательность моя основная черта, ответил он, крутанувшись в кресле, как кну. За любое знание нужно заплатить, господин Романов. парировала женщина мягким голосом. "Hey, сколько? Назовите цену", подыграл ей Томи. "Как грубо, господин Романов", наигранно вздохнула какетка. "Вам стоит поучиться манерам общения с дамами". "Я лишь разбойник в этом мире", ответил Томас с нелепой улыбкой. "И на роль принцев не претендую". От неё прозвучала довольная ухмылка в динамике. Так, да, мне стоит вас опасаться. Пока Томас говорил по телефону, в спальном районе в это время, недалеко от улицы Цветочной, четверо убийц из организации Яростных овцерей вышли на задание. Целью отряда стал небольшой клан Кабаяси. Онакодже приказал уничтожить их главную семью. На задание пошла одна из лучших боевых четверок. Командир отряда, пользователь коричневого оби с позывным Киба. С ними еще были бойцы с красными поясами. Разведчик Дайму, атакующий Хидзуми и замыкающий Теру. Ниндзя давно работали вместе и уничтожали цели, которые казались недоступными для других убийц. Дайму вернулся после осмотра внутреннего двора поместья. «Двое у входа, трое в пристройке», — сделал он доклад по охране Кабояси. «Ясно», — ответил Киба. Он оттянул синюю спецовку, взглянул на часы. «Двадцать два десять». Сне болел холодный зимний дождь. «Ниндзя не зря выбрали это время, попав в дождливое утро». Так, шум резни не уйдёт дальше положенного. Пошли, дал он команду. Теро, замыкаешь по месте. Никто не должен сбежать. Есть. И вот неясные силуэты отделились от деревьев, осторожно преодолев каменный забор. Безшумными тенями они пробежали к ближайшей пристройке, зайдя с тыла. Небеса не жалели дождевой воды, скрывая убийц под мириадами грузных капель. Мягкая поступь ног ниндзя совсем не издавала шлепков по собравшимся лужам. Теру запрыгнул на крышу поместья, оставшись дожидаться, когда крысы побегут с корабля. Остальная троица обходила поместье, приближалась к стоящему главного входа охранникам. Льёт как из ведра. Стоял якутцев, вжав голову в плечи. Длинный непромокаемый плащ бережно скрывал его от дождя. "Это точно", подтвердил напарник. "Передали на завтра минус. Гололёд обеспечен". Сильный ночной дождь не дал хоть как-то заметить промелькнувшие к ним силуэты. "Чвяк? Хрусь?" Первому воткнули нож в горло, второму свернули шею. Ниндзя бросил труп охранника как куклу на десяток метров своему напарнику. Тот поймал его, уложив за углом дома. Так же поступили со вторым. Киба показал знаком Хидзуми надеть плащ одного из якудза и оставаться на посту. Сам же, указав пальцами, дал ему следовать за ним. Тёмные силуэты продолжили свой смертоносный путь. Они скользили к дому прислуги. Нужно было убрать всех. Пусть начнётся шум, но Тэру и Хидзуми уже никого не выпустят из главного дома. И начнётся самая весёлая часть задания. Кровавая резня. Киба активировал коричневый пояс. и выбив ногой дверь, нагло вошёл внутрь, высвободив ауру убийства. Под домом прислуги послышался всеобщий кашель удушья. Аура застала всех в расплох, не дав шанса нормально вздохнуть. Киба прошёл через коридор, зашёл в общий зал, у плазмы сидело семеро якудза. В это время да ему заходил в комнаты и протыкал клинком женщин, детей, мужчин. Для него не было разницы. Вся эта цель задания кровь щедро пролилась на территории поместья Кабаяси. Киба стоял, наблюдая, как якут задержались за грудь не в силах сказать хоть слово. "Мясо", со скукой произнёс ниндзя. Он достал из карманов пояса семь сюрикенов, сложенных веером, и метнул их в бойцов Кабаяси. Так сильно и быстро, что людям разорвало головы. Слишком селян был пользователь коричневого Оби. В соседней комнате ещё слышался хрип. Киба подошёл к каморке. В ней старик тянулся к кнопке сигнализации. Клац. Дотянулся его палец, и старик сполз по стене вниз. Его сердце не выдержало такого давления от ауры убийцы. В главном доме сработала система оповещения о нападении. Её было слышно даже в доме прислуги. Комната зачищена. Уже в голос произнёс подошедший дайму. "Идём в главный дом", ответил Киба и направился на выход. Томас стоял перед панорамным окном кабинета, глядя на горящий огни Токио. Ночной дождь навёл какую-то тоску. Странное чувство не покидало его весь вечер, чувство тревоги. Он зевнул, решив, что на сегодня работы действительно хватит. Война выиграна, а с документами он разберётся и завтра. Пора было хорошо отдохнуть, как и полагалось победителю. Он ещё раз посмотрел в окно на ночной город. Такой тихий и спокойный после прошедшей войны. Но почему же его всё никак не покидало тяжёлое чувство внутри? Чувство потери. Терро остался сидеть на крыше, а остальные вепри нагло вошли в главный дом. Просторный прихожий зал уже был забит вооружёнными гвардейцами Кабаяси с активированными оранжевыми и зелёными поясами. На широкой лестнице Ведущие на второй этаж стояло четверо бойцов с синими поясами. За ними, на верхних ступенях, Ама Кабаяси в белом кимоно и оранжевым поясом. Слева от него Уруя с таким же. Айка стояла поодаль с зелёным активированным оби. "Как вы посмели ворваться в мой дом?" возмущённо заорвал Ама. «Вы хоть понимаете, на кого напали?» Киба ухмыльнулся. Перед заходом в главный дом он деактивировал коричневый оби, не желая испортить все сразу. Ниндзя любил развлекаться в такие моменты. Иначе зачем работа, если не получать от нее хоть какое-то удовольствие? «Мы пришли убить семью Кабаяси». произнёс он с хищным оскалом. Стоящие рядом Дайму и Хидзуми ухмыльнулись. Каждый знал о привычках командира и были готовы активировать свои оби в любой момент. "Что?" возмутился Аму. Киба сделал шаг вперёд. Гвардейцы Кабаяси ощетинились, готовые броситься в бой. Нинде посмотрел в глаза Аму. "Значит, ты Амо для тебя есть предложение. Кто ты такой, чтобы делать мне предложение ещё и в моём доме, -скрестил он руки на груди. Мальчишка, -охмыльнулся ниндзя. Поглядись, -опустил он голову, показав на чёрную эмблему вепря на своей груди. Амон присмотрелся к синим одеждам и эмблеме на них и впал в ступор. Он слышал о яростных вепрьях. Но почему они пришли в его дом? И что яростным вепрям нужно к Кабаяси? Спросил Амон уже совсем другим тоном. Гвардейцы переглянулись. Похоже, перед ними не простые разбойники и воры. Айка Кабаяси, ответил Киба. Он перевёл взгляд на девчонку. "Айка?" удивился Аму. "Да", ответил ниндзя. "У нас задание убить Айку Кабаяси. Твоя жизнь, Аму, нам не нужна. Мне приказали действовать по обстоятельствам", развёл он руками. "То есть, если ты добровольно отдашь Айку нам, то я уйду?" Гвардейцы переглянулись. Амо стоял в раздумьях, посмотрел на свою жену. Он никогда не любил её. Странное выражение показалось на его лице. А знаешь, посмотрел Амо в глаза Киби. можешь забирать её. Она больше ни к чему копаясе. Господин, произнёс хмуро капитан гвардейцев. Он не мог поступить так бесчестно. «Уткнись, Хитаро!» — заткнул бойца Аму. «Или готовься отдать свою жизнь ради нее!» Айка не сказала ни слова. В глазах ледяной холод, на сердце равнодушие. Кибо оскалился. Он получил порцию удовольствия. «Леди!» — промелькнула под маской ниндзя зверская ухмылка. «Леди!» — промелькнула под маской ниндзя зверская ухмылка. Могли бы вы спуститься вниз и покинуть этот дом позора? Гвардейцы переглянулись, у всех злой взгляд. Лицо Амо покрылось красными пятнами от оскорбления, но он промолчал, когда в этот же миг Идайму и Хитзаму активировали красные оби. Напряжение повисло в воздухе. Капитан произнесла Айка, понимая, что у гвардейцев нет и шанса справиться с двумя бойцами Красного Оби. Она помнила сражение Томми в парке с ниндзя Аджуси. То было сражение двух сил совсем иного характера. Прошу, не вмешивайтесь. Все, что она могла, так это взять всю ответственность на себя. Она уже догадалась, что это как-то связано с Аджуси. «Но, госпожа!» — произнес седой мужчина. «Мы здесь!» чтобы защищать вас, капитан рявкнул Амо. Исполняй приказ. Господин, зажёг губы мужчина. Амо яростно взглянул на своего бойца. Айка же шагнула по лестнице вниз. Кибо посмотрел высокомерно на Амо и его бойцов. В его взгляде так и читалось: Смотрите же. Я лишь убийца, а вы, клёнко, боясь и подчиняетесь мне, как псы. Айка спустилась вниз, встав в 3 м от командира Вепрь. Её руки вскинулись к подбородку. Спина пригнулась, показывая боевую готовность. Я не отдам свою жизнь так просто. Киба поразился Но даже какая смелая девчонка. Она по возрасту могла годиться ему в дочери, но духу ей не занимать. Он тут же активировал коричневый об и высвободил ауру убийства. Айка согнулась словно от наброшенного на плечи груза. Её глаза расширились от сдавливающей боли. "Госпожа!" прокричал капитан гвардии. Киба посмотрел на Аму. «Как и обещал, я ухожу», — он перевёл взгляд на своих подчинённых ниндзя. «Занимайтесь!» Дайму и Хедзами кивнули и направились к бойцам. «Постой!» — крикнул обеспокоенный происходящим Аму. Но Кибе было плевать. Он схватил Айку за волосы и швырнул её, как котёнка, во входные двери. Деревянные дверцы, раскрывшись, ударились о стены, пропуская летящую девчонку. Айка кубарем проехалась по брусчатке и встала на ноги. В доме раздались крики резни и битвы. «Нет! Стойте! Ага! Держать оборону! Ага!» Яростные вепри приступили к главному блюду. Киба же вышел на улицу, встал у козырька, выставил ладонь, ловя тяжелые капли дождя. Как ты связан с Романовым? Айка встала в стойку, позади неё показался едва призрачный силуэт Джаггернаута. Ниндзя растёр влагу в ладонях, посмотрел на девчонку. Она была красива, молода. Но такое его давно не беспокоило. Сколько красавиц уже было убито, одной больше, одной меньше, уже не важно. Он убрал ауру убийства. рванул к девчонке. Хлесь отвёл он тяжёлую горящую пощёчину. Найку перекрутило в воздухе, как опавший осенний листок. Приземление на каменную ограду фонтана вышло жёстким. Вырвался из её разбитых губ едва слышный стон. На нас плюнул кровавый сгусток и снова поднялась в стойку. Романов заплатил тебе подходил киба к ней совершенно спокойно. Нет, произнёс он другим тоном, заглядывая в её глаза. Ты бы уже сказала, пытаясь выторговать жизнь. Ясно. Он снова оказался возле Айки, невероятно быстро. Она только и успела, что поставить блок прикрыв лицо. Кулак ниндзя пробил ей в локте снося с ног как таракан. Девчонка влетела в каменное ограждение, ударившись спиной. Аха! Вылетел воздух из лёгких Айки. Она поднялась на ноги, держа руки близко друг к другу. Кибер ванул к ней. Доли секунды, и девчонка, достав из рукава кимоно нож, пыталась пробить в глаз своему сопернику. Но куда там. Командир Вепр легко поймал клинок, выхватил его из рук блондинки и резанул по её шее. Айка чудом отклонилась. Багровая борозда закровоточила у ее ключицы. Она тут же ударила кулаком на отмашь, но попала точно в локоть ниндзя. Раздался хруст предплечевой кости девчонки. Она пыталась отскочить назад, но удар ногой в живот снова отправил ее в полет. Киба вздохнул. «Как я понял, ты ничего не расскажешь». Айка с трудом поднялась на колени. избитая и поверженная. Кровавые садины по всему телу, кровоточащая борозда на ключице. Изодранное кимоно покрылось кровью и грязью, но разбитые губы девчонки так и не произнесли ни слова. Капли дождя падали на её разбитое лицо и раны, вызывая острую боль. Предплечье распухло, перелом стопы. Она проиграла. Да и разве у неё были шансы? Это не был бой в академии, где судья мог остановить поединок. Она стояла на коленях с опущенной головой, еле держась в сознании. Из рта текла кровь. "Ты неплохо сражалась", произнёс Киба сквозь звук проливного дождя. Крики в главном доме умолкли. В поместье Кабаяси пришла тишина. "Я уважаю такое". Твоя смерть будет без боли. Девчонка подняла голову, посмотрела в ночное дождливое небо. Бесчётные падающие капли дождя падали на землю, разбиваясь о брусчатку двора. Они умирали каждую секунду, каждое мгновение, без страха и жалости к себе, проживая свой короткий миг свободно. Слеза пролилась из глаз Айки. Она не боялась смерти. Просто неприятное чувство несчастья в груди. Некой незавершённости её истории в этом мире сжигало изнутри. Так хотелось прожить жизнь вместе с Томи. Кстати, его женой, родить кучу детишек и жить в тишине и покое. Прости, Томи. Мой любимый. Молилась Айка небесам в последний раз. Кажется. Кажется, мы не смогли победить судьбу. Я всегда буду любить тебя. Она опустила взгляд, проглотив кровавую слюну. Глубокий вдох, её тело наполнилось решимостью. "Вижу, ты готова", кивнул Киба. Он огалил клинок и замахнулся, целясь в район шеи Айки. Что-то мелькнуло в небе, ниндзя увернулся. Дзынь. Со звоном воткнулся в кидзаси в землю, раскрошив камни. Меч прилетел аккурат с ночного неба в то место, где только что стоял командир Вепри. Киба поднял взгляд. С летящей платформы hoverboardа спрыгнул чёрный силуэт. приземлившись возле девчонки. Платформа, лишившись оператора, спикировала в сторону, громко ударившись о землю. Глаза Айки раскрылись от громкого звука. Сердце пропустило тяжёлый удар. Второй, третий. Сердце неверяще забилось быстрее. Перед ней стоял чёрный демон с глазами, наполненными тьмой. Красная маска скрывала его злое лицо. Рваный капюшон прикрывал мокрые волосы. Рука девчонки затряслась в неверии. Она выставила ладонь вперёд, раскрыв её перед ним. На её испачканной в крови ладони лежал раздавленный сигнальный жучок. "Томи", прошептала Айка сквозь сдавленную грудь. Бум! Взорвался упавший ховерборд, на котором прилетел Томас. В этот момент он достал второй вакидзаси и швырнул назад с такой силой, что произошёл звуковой хлопок, падающие капли с неба сдуло в стороны. Кибое 2 успел отскочить в сторону. Ему повезло, что стоял на расстоянии. "Кто ты?" вскричал он в недоумении. "Командир!" прохрипел сидевший на крыше Тэру. Брошенный вакидзаси отсек ему часть туловища с рукой. Ему повезло меньше. На взрыв и звуковой хлопок из поместья выбежали Дайму и Хитзами. Киба тут же активировал коричневый пояс, ничего не чувствуя от прибывшего незнакомца. Томид так и стоял лицом к Кейки. Он осторожно поправил её волосы, снял с себя чёрную спицовку, оставшись голым по пояс, и прикрыл её плечи от дождя. Подожди немного, попросил он не своим голосом из-за маски. Но даже так чувствовалась его забота сквозь стальной голос зверя. Айка медленно моргнула, так и оставшись на коленках. Чувство защищённости наполнило её сердце. Он здесь. Он пришёл, появившись с самого чёрного неба. словно демон, захвативший небеса, решил вмешаться в её судьбу. Глаза ниндзя осмотрели Томасу с ног до головы. "Лик демона", произнёс настороженно Киба, с трудом оторвав взгляд от ужасной татуировки на всю спину. В его памяти сразу всплыло, как когда-то 5 лет назад Сошедший с ума боец безостановочно бубнил о лице демона на спине безумного мальчишки. Томи, голый по пояс, повернулся к вепрям. Достал вокинз, засев воткнутый в землю. Дождь стекал по его мощному жилистому телу, омывая десятки старых шрамов и рубцов. На груди чёрным пятном виднелась татуировка герба Романовых. Киба, заметив его беспроглядные чёрные глаза и мокрую маску, встал в свою сильнейшую стойку, активируя стиль мечника. "Это известный убийца, Чёрный Демон", крикнул он своим бойцам. "Приготовиться к смертельному бою!" "Есть!" ответили ниндзя. Два раза говорить было не нужно. Все предостали клинки. разошлись в стороны, дабы иметь возможность напасть с разных позиций. Томас. Возможно, он бы и удивился, что здесь делают веприя, но гнев затмил его разум. Держа в одной руке в окидзасе, в другой трофейный нож от Джимми, Томас сделал скоростной рывок к хидзами. В тот же миг рука, вытянувшись назад, запустила нож в дайму. Всего лишь мимолетный миг. Капля, упавшая на лоб хидзами, еще не успела разбиться, как острый вакидзаси прорезал его голову как арбуз, оставляя кровавую полоску от уха до уха. Ниндзя успела еще моргнуть и увидеть падение своего напарника с ножом во лбу, как уже его тело накоренилось, а верхняя часть головы съехала в сторону. Оба вепря рухнули, отдав свои жизни на съедение демону. Быстрый! На адреналине произнес Киба, с трудом успев отскочить от атаки Томаса в сторону. Томми снова рванул к нему, пробивая в Акидзасе в район шеи, но ниндзя едва увернулся, поскользнувшись на лужи. ЧВИРК! Клинок демона вспорол ему грудь. А-а-а-а! Прошипел ниндзя. Он тут же увернулся от второго смертельного удара и разорвал дистанцию. Демон! Сощурился командир вепри от полученной глубокой раной. "То, тебе нужно. Твоя жизнь", ответил Томи, идя в его сторону. "Блядство", прошептал Киба. Он едва успевал реагировать на выпады этого тайного убийцы, о котором уже 3 года ходили слухи. Нинзя чувствовал, ему не увернуться от следующего выпада. Демон точно отправит его в ад. И тогда Киба побежал. Томас лишь молча наклонил голову в недоумении. Почему вепер убегает? Ему ведь всё равно не сбежать. Киба, шлёпая по полу, меччался по двору поместья. Он не намеревался покидать поле битвы. Судорожно влез рукой во внутренний карман синехадежт. Пальцы нащупали инъектор с запреткой. Последний козырь в смертельной битве, позволяющий перейти на чёрный уровень Оби. Не задумываясь, Брызг в шею, и внутренняя сила стала наполнять командира вепри. Он остановился, не в силах пошевелиться от наплывающего холода могущества. Его коричневый пояс стал темнеть, подобно чернилам. Вены на теле раздуваться, ярость заполняет тело. Чувак! Отрубил Томми ему голову и взмахнул в Акидзаси, сбрызнув остатки плоти и мяса в сторону. Не в этот раз, произнёс он сухо и с красным рывком оказался возле Айки. Он присел с ней рядом, погладил по избитому лицу. Она посмотрела ему в уже алые глаза и обняла. Тёплые слёзы пролились из её глаз, смешиваясь с холодным дождём. Айка прижималась к нему сильнее. Томи обнял её, прижимая крепче. Сейчас не нужно было слов. Они просидели молча несколько минут. Наконец, порыв эмоций стих. "Как?" прошептала Айка, показав глазами в небо. "Ховерборд", ответил Томи. "Взлёт с крыши AirDrop, и я почти здесь". Айка моргнула пару раз и усмехнулась через боль. "Безумец ты, безумец". «Кто бы говорил?» «Нужно было бежать как можно быстрее», — посмотрел он на ее раны, перевел взгляд на выбитые двери. Никто так и не появился из дома за все это время. Его же бойцы и адепт уже были на подъезде к поместью. Сейчас Айку быстро подлечат. «Что с остальными?» — задал он вопрос, догадываясь и так. «Мертвый», — ответила девчонка. Томикивну обхватил её мокрые волосы и отрезал их до плеч. Айка непонимающе посмотрела ему в глаза. "К обоясе мертва", ответил Томи, взял её за руку и притянул к себе, глядя в глаза. "Айка, ты станешь моей женой". Из глаз девчонки потекли слёзы. "Да". Вот так в одночасье капризная судьба Айки. Вот она бы прогнулась перед наглым пареньком, имя которого ещё разнесётся по Японии подобно грому. Конец третьего тома. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.